Глава 20. Будущая прогресса. С тех пор, как в конце XVIII века просвещение вступило в свои права, ожидаемая продолжительность жизни в мире выросла с 30 лет до 71 года, а в странах, которым повезло еще сильнее, до 81. В начале эпохи просвещения треть детей, рожденных в богатейших регионах мира, Умирала, не дожив до пяти лет. Сегодня это судьба 6% процентов из тех, кто родился в его беднейших уголках. Роды стали безопаснее и для их матерей. Тогда в богатейших странах каждая сотая роженица умирала, не увидев своего младенца. Теперь в беднейших материнская смертность в три раза ниже и непрерывно снижается. Даже в бедных странах Смертельные инфекционные заболевания уносят все меньше жизней. Некоторые поражают теперь всего несколько десятков человек в год и скоро исчезнут совсем, как в свое время оспа. Бедность с нами тоже не навсегда. Сегодня мир примерно в сто раз богаче, чем 200 лет назад. И это богатство все равномернее распределяется между странами и жителями планеты. Доля людей живущих в крайней бедности, упало с почти 90% до менее чем 10%, и еще на веку большинство слушателей этой аудиокниги может достичь нуля. Массовый голод, который на протяжении большей части истории был более чем реальной опасностью, сегодня не грозит большинству регионов мира. Недоедание и задержка роста наблюдаются все реже. Сто лет назад богатейшие страны выделяли 1% своего достатка на поддержку детей, бедноты и стариков. Сегодня они тратят на эти цели около четверти всех средств. Большая часть бедных стран сегодня не только накормлена, одета и имеет крышу над головой, но и пользуется предметами роскоши вроде смартфонов и кондиционеров, которые раньше не были доступны никому – ни бедным, ни богатым. Бедность среди представителей расовых меньшинств сократилась, а среди пожилых людей просто рухнула. Человечество смогло дать миру шанс. Межгосударственные войны отживают свое, а гражданские исчезли с пяти шестых поверхностей Земли. В наше время доля людей, ежегодно гибнущих в войнах, составляет едва ли четверть от показателя 1980-х. Шестую часть – от начала 1970-х, одну шестнадцатую от начала 1950-х и половину процента от числа погибших во Второй мировой. Геноцид раньше обычное дело. Стал редкостью. Практически всегда и везде убийства уносили куда больше жизни, чем войны. Но уровень убийств тоже снижается. Сегодня американцев убивают в два раза реже, чем четверть века назад. В мире в целом вероятность погибнуть от руки убийцы составляет 70% от уровня 20-летней давности. Жизнь стала безопаснее во всех отношениях. В Америке на протяжении 20 века вероятность погибнуть в автокатастрофе снизилась на 96%, попасть под колеса на тротуаре на 88%, погибнуть в авиакатастрофе на 99%. Погибнуть в результате падения на 59%. Погибнуть при пожаре на 92%. Утонуть на 90%. Умереть в результате удушья на 92%. Погибнуть на рабочем месте на 95%. В других богатых странах жить теперь еще безопаснее. А в бедных делам обязательно пойдут лучше, как только они разбогатеют. Люди становятся не только здоровее, богаче и защищеннее, но и свободнее. 200 лет назад демократическими были всего несколько стран, в которых проживал 1% населения мира. Сегодня таковых две трети. И живет в них две трети человечества. Не так давно в законодательстве половины стран мира были прописаны положения, ущемляющие интересы расовых меньшинств. Сегодня стран, предоставляющих меньшинствам преимущество, больше тех, где их дискриминируют. В начале 20 века женщины могли голосовать только в одной стране. Сегодня они имеют право голоса везде, где оно есть у мужчин, за исключением одной страны. Непрерывно отменяются законы, объявляющие гомосексуальные связи преступлением. Отношение к меньшинствам, женщинам и геям уверенно становится все терпимее, особенно среди молодежи, что говорит нам о том, каким будет мир будущего. Число преступлений на почве ненависти и распространенность насилия в отношении женщин и детей сокращаются уже на протяжении длительного времени, как и эксплуатация детского труда. По мере того, как люди становятся здоровее, богаче, защищеннее и свободнее, они становятся еще и грамотнее. Эрудирование и умнее. В начале 19 века только 12% жителей всего мира умели читать и писать. Сегодня таких 83%. Грамотность и образование, которое немыслимо безграмотности, скоро станут всеобщими. И это касается не только мальчиков, но и девочек. Школьное образование наряду со здоровьем и богатством в буквальном смысле делает нас умнее – на 30 баллов коэффициента IQ или на два стандартных отклонения по сравнению с нашими предками. Люди с умом используют свою более долгую, здоровую, свободную, безопасную, богатую и образованную жизнь. Американцы работают на 22 часа в неделю меньше, чем раньше, наслаждаются тремя неделями оплаченного отпуска в год. На 43 часа в неделю меньше заняты работой по дому, а на предметы первой необходимости тратят только треть заработка, а не 5 восьмых, как было прежде. Свободное время и деньги они используют на путешествия, общение с детьми и любимыми, знакомство с кухнями разных стран, изучение опыта и знаний других культур. Благодаря таким подаркам судьбы люди всего мира чувствуют себя счастливее. Даже американцы, воспринимающие свою удачу как должное, считают, что довольно счастливы или более того. А представители каждой более молодой когорты США реже, чем их предшественники, ощущают себя несчастными или одинокими. Меньше подвержены депрессии, реже злоупотребляют наркотиками и менее склонны к самоубийству. Становясь здоровее, богаче, свободнее, Счастливее и образование общество обращают внимание на самые острые, общемировые проблемы. Они выбрасывают в атмосферу меньше загрязняющих веществ, сокращают вырубку лесов, стараются не допускать утечек нефти, создают новые заповедники, уничтожают меньше биологических видов и берегут озоновый слой. Они прошли пик в использовании нефти, сельскохозяйственных земель, древесины, бумаги, автомобилей, угля и, возможно, даже углерода. При всех своих разногласиях страны мира пришли к историческому соглашению по вопросу глобального потепления, а еще раньше договорились относительно атомных испытаний, нераспространения ядерного оружия и контроля над ним, а также ядерного разоружения. За 72 года своего существования Ядерное оружие не было использовано ни разу с момента экстраординарных обстоятельств последнего месяца Второй мировой войны. Теракта с применением ядерных материалов, вопреки многолетним предсказаниям экспертов, тоже не произошло. Мировые арсеналы ядерных боеприпасов сократились на 85% и будут сокращаться и далее. Прекратились ядерные испытания. Если не считать действий, крошечного режима изгоя в Пхеньяне. Распространение ядерного оружия остановилось. Таким образом, две самых насущных проблемы человечества, хотя и не решены, но решаемы. Уже намечены вполне исполнимые долгосрочные планы уничтожения ядерного оружия и смягчения глобального потепления. Несмотря на все кричащие заголовки, все потрясения, коллапсы, скандалы – бедствия, эпидемии и экзистенциальные угрозы, эти достижения необходимо ценить. Просвещение работает. Два с половиной века люди использовали знания во имя процветания человека. Ученые выяснили внутреннюю механику материи, жизни и разума. Изобретатели запрягали законы природы, чтобы бросить вызов энтропии, а предприниматели делали их изобретения доступными каждому. Законодатели улучшали нашу жизнь, отменяя законы, которые идут на пользу отдельным людям, но вредны для общества в целом. Дипломаты делали то же самое на международном уровне. Гуманитарии пополняли сокровищницу знаний и умножали силу разума. Художники расширяли круг сопереживания. Активисты оказывали давление на власть имущих, заставляя их отказаться от репрессивных мер и на сограждан заставляя их отказаться от репрессивных норм поведения. Все эти усилия вылились в формирование общественных институтов, которые позволяют нам обойти пороки человеческой природы и приумножить влияние наших лучших качеств. Но в то же время 700 миллионов людей на планете живут сегодня в крайней бедности. В регионах, где их концентрация особенно высока, ожидаемая продолжительность жизни не превышает 60 лет, а больше четверти населения не доедает. Почти миллион детей каждый год умирает от пневмонии, полмиллиона от малярии и дизентерии, и сотни тысяч от кори и спида. В мире свирепствует дюжина войн, в одной из которых уже погибло больше 250 тысяч человек, и только в 2015 году как минимум 10 тысяч несчастных стали жертвами геноцида. Больше двух миллиардов человек, почти треть человечества, пребывает под пятой автократических режимов. Почти пятая часть населения мира не получает начального образования. Почти шестая часть неграмотна. Каждый год пять миллионов людей гибнут в результате несчастных случаев. И больше четырехсот тысяч от рук убийц. От клинической депрессии в мире страдают почти 300 миллионов человек, 800 тысяч из которых покончат с собой только в этом году. Богатые и развитые страны ни в коей мере не застрахованы от всех этих бедствий. Доходы низших слоев среднего класса за последние 20 лет выросли меньше, чем на 10%. Пятая часть американцев по-прежнему верит, что женщины должны вернуться к своей традиционной роли а десятая часть не готова принять межрасовые любовные отношения. В стране ежегодно происходит больше трех тысяч преступлений на почве ненависти и больше пятнадцати тысяч убийств. Американцы тратят два часа в день на домашние дела, и почти четверть граждан сообщает, что живет в вечной спешке. Больше двух третий американцев не согласны, что очень счастливы, и их доля почти не изменилась за последние 70 лет. Женщины, как и представители самой крупной возрастной группы, все меньше довольны своей жизнью. Каждый год около 40 тысяч американцев чувствуют себя настолько несчастными, что кончают жизнь самоубийством. И, конечно, проблемы, касающиеся всей планеты в целом, пугающе сложны. Прежде чем закончится этот век, нам придется найти место для еще 2 миллиардов человек. Только за последние 10 лет вырублено 100 миллионов гектаров тропических лесов. Мировые запасы морской рыбы сократились почти на 40%. Тысячам видов угрожает исчезновение. В атмосферу по-прежнему выбрасываются угарный газ, диоксид серы, оксиды азота и взвешенные твердые частицы, а также 38 миллиардов тонн СО2 ежегодно, из-за чего среднемировая температура может повыситься на 2-4 градуса по цельсию. Наконец, в мире скопилось больше 10 тысяч ядерных боеприпасов во владении 9 стран. Факты прозвучавшие в течение нескольких последних минут разумеется те же самые что звучали чуть раньше. Я всего лишь прочел цифры не с успокаивающего а с конца шкалы или вычел обнадеживающие проценты из 100. Я отразил состояние мира этими двумя способами не для того, чтобы показать, что стакан можно увидеть как наполовину полным, так и наполовину пустым. Скорее, я стремился еще раз подчеркнуть, что прогресс не утопия и что у нас есть возможность, точнее, настоятельная необходимость, продолжить этот процесс. Если, используя знания на благо человека, мы сможем поддерживать тенденции, о которых говорилось в первых восьми абзацах. Цифры последних трех абзацев уменьшатся. Волноваться, дойдут ли они до нуля, мы будем, когда подберемся к нему поближе. Если же некоторые и дойдут, человечество без всякого сомнения обнаружит новые требующие искоренения беды и новые способы обогатить человеческий опыт. Просвещение – Это непрерывный процесс открытий и усовершенствований. Насколько разумна такая надежда на продолжение прогресса? Этот вопрос я и собираюсь рассмотреть в последней главе части аудиокниги о заглавленный прогресс, прежде чем в оставшихся главах переключиться на идеалы, без которых этой надежды не сбыться. Сначала я обосную необходимость продолжать движение по пути прогресса. Мы начали аудиокнигу с немистического и не наивно оптимистического объяснения, почему прогресс возможен. Научная революция и просвещение запустили процесс использования знаний для улучшения человеческой судьбы. Скептики того времени могли с определенным основанием возражать – это никогда не сработает. Но 200 с лишним лет спустя мы можем утверждать, что это сработало. Мы видели шесть дюжин графиков, которые оправдывают нашу надежду на прогресс, показывая, как именно улучшился этот мир. Линии, отображающие, как с течением времени нарастает объем разных хороших вещей, нельзя автоматически экстраполировать вверх и вправо. Но во многих из рассмотренных случаев я готов поставить именно на такое развитие событий. Вряд ли мы проснемся однажды утром и обнаружим, что наши здания теперь более пожароопасны, или что люди начали осуждать межрасовые любовные отношения или настаивать на увольнении учителей геев. Развивающиеся страны вряд ли закроют свои школы и больницы или перестанут строить новые, как раз в тот момент, когда они впервые почувствовали преимущество их наличия. Конечно, на коротких временных дистанциях которыми мыслят журналисты, всегда будут взлеты и падения. Решения старых проблем порождают новые, и чтобы с ними справиться, требуется время. Но если взглянуть на эти скачки и колебания немного издалека, мы увидим, что показатели нашего прогресса кумулятивны. Ничто не движется по кругу, и прежние победы не отменяются полностью последующими поражениями. Более того, улучшения опираются одно на другое. Более богатый мир может позволить себе заботиться об окружающей среде, держать в узде преступность, расширять меры социальной поддержки, учить и лечить детей. Лучше образованный и взаимосвязанный мир уделяет больше внимания состоянию окружающей среды, меньше потакает диктаторам и реже развязывает войны. Технологические успехи, двигавшие этот прогресс до сих пор, должны со временем только набирать темп. Закон Стайна по-прежнему подчиняется дополнению Дэвиса. То, что не может длиться вечно, может длиться гораздо дольше, чем вам кажется, тогда как геномика, синтетическая биология, нейробиология, наука об искусственном интеллекте, материаловедение, аналитика больших данных, а также доказательные методы в государственном управлении находятся на подъеме. Мы знаем, что инфекционные заболевания можно искоренить, и еще многие из них скоро начнут описываться в прошедшем времени. С хроническими и дегенеративными заболеваниями справиться труднее, но постепенный прогресс в лечении некоторых из них, например рака, в последнее время ускоряется, а революционные прорывы в борьбе с другими, например с болезнью альцгеймера, весьма вероятны. Также обстоит дело с нравственным прогрессом. История свидетельствует, что варварские обычаи можно не только потеснить, но и полностью искоренить, разве что оставив их угасать в забытой Богом глуши. Даже самые тревожные и мнительные из нас не боятся возвращения человеческих жертвоприношений, каннибализма, гаремов, рабства, дуэлей, семейных вендетт, бинтования ног, сжигания еретиков. Утопление ведьм, публичных казней, детоубийство, цирков уродов и насмешек над душевнобольными. Мы не можем предсказать, какие из нынешних варварских обычаев повторят судьбу рынков рабов и аутодафе, но смертная казнь, криминализация гомосексуальности и отказ женщинам в праве голосовать и получить образование явно движутся в этом направлении. И кто возьмется утверждать, что через несколько десятилетий за ними не последует женское обрезание, убийство чести, детский труд, детские браки, тоталитаризм, ядерное оружие и межгосударственные войны. Другие скверные сжи труднее, потому что они обусловлены поведением миллиардов отдельных личностей со всеми их человеческими пороками, а не решениями, одним махом, принимаемыми целыми странами. Но даже если насилие в отношении женщин и детей, преступление на почве ненависти, гражданские войны и убийство невозможно победить полностью, их точно можно сделать куда более редкими явлениями. Я могу безо всякого стеснения делиться с вами своим оптимистическим отношением, потому что это не наивные грезы и не радужные мечты. Это взгляд в будущее, опирающийся на историческую реальность и подтвержденный сухими цифрами. Он основан только на предположении, что все, что уже происходит, продолжит происходить и дальше. Томас Маколей писал в 1830 году так. «Мы не можем, безусловно, доказать, что те заблуждаются, которые говорят нам, будто общество достигло до апогея своего развития и будто мы видели наши лучшие дни»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 предрекающий катастрофический конец всего этого прогресса в форме глобального потепления, ядерной войны и других экзистенциальных угроз. В этой я поразмышляю о двух тенденциях 21 века, которые не дотягивают до глобальной катастрофы, но, тем не менее, по мнению некоторых доказывают, что наши лучшие дни позади. Первая такая туча на нашем горизонте – экономическая стагнация. Как заметил эссеист Логан Пирсел Смит, в мире мало даже самых горьких бед, которым нельзя было бы помочь деньгами. Богатство обеспечивает нас не только тем, что можно купить за деньги, пищей, здоровьем, образованием и безопасностью, но в перспективе и нематериальными благами, такими как мир, свобода, права человека, счастье, охрана окружающей среды и другие высшие ценности. Промышленная революция положила начало двумстам с лишним годам экономического роста, особенно ускорившегося в период между окончанием Второй мировой войны и началом 1970-х, когда мировой воловой продукт на душу населения рос со скоростью около 3,4% в год, удваиваясь каждые 20 лет. В конце XX века Экопессимисты предупреждали, что такой рост неустойчив, поскольку он истощает природные ресурсы и загрязняет планету. Но в 21 веке зародились противоположные опасения, что в будущем нас ждет не ускорение, а замедление экономического роста. С начала 1970-х ежегодные темпы роста упали более чем в два раза, до 1,4%. В долгосрочной перспективе рост зависит в основном от производительности, стоимости товаров и услуг, которые страна производит в расчете на доллар инвестиций и человека-час труда. Производительность, в свою очередь, зависит от уровня технологического развития, от квалификации работников и эффективности техники, менеджмента и инфраструктуры страны. С 1941 года, До 1960 года производительность труда в США росла примерно на 2% в год, что соответствовало удвоению каждые 35 лет. Но с тех пор она увеличивалась со скоростью примерно 0,6% в год. Так что теперь, чтобы повысить производительность вдвое, нам потребуется больше 100 лет. Некоторые экономисты опасаются, что низкие показатели экономического роста стали новой нормой. Согласно гипотезе новой вековой стагнации, выдвинутой Лоуренсом Саммерсом, даже эти ничтожные показатели вкупе с низким уровнем безработицы можно сохранить только если центральные банки держат процентную ставку на нуле или даже ниже того, что может вызвать финансовую нестабильность и другие проблемы. В период растущего неравенства доходов вековая стагнация может привести к тому, что доходы большей части населения в обозримом будущем останутся неизменными или даже сократятся. Когда экономики перестают расти, дело может кончиться плохо. Никто на самом деле не знает, почему рост производительности труда замедлился в начале 1970-х и как заставить ее увеличиваться прежними темпами. Некоторые экономисты, например, Роберт Гордон, в своей книге 2016 года Взлет и падение американского роста The Rise and Fall of American Growth винят в этом труднопреодолимые демографические и макроэкономические обстоятельства, уменьшение числа работающих, которым приходится содержать растущее число пенсионеров, выход на плато показателей охвата образования рост государственного долга и усиление неравенства, которое сокращает спрос на товары и услуги, потому что богатые люди тратят меньшую долю своего дохода, чем бедные. Гордон добавляет, что все те изобретения, которые сильнее всего, преображают наш образ жизни, возможно, уже изобретены. Первая половина 20 века полностью изменила жилье, приведя туда электричество, воду, канализацию телефон и бытовую технику. С тех пор наши дома не увидели никаких сопоставимых по важности новинок. Электронное беда с подогреваемым сиденьем – вещь хорошая, но оно не сравнится с заменой уличного сортира на унитаз со смывом. Другое объяснение культурное. Америка утратила свою силу духа. В прежние времена работники паковали чемоданы и переезжали, из депрессивных регионов в более перспективные. Но сегодня они просто получают страховку по нетрудоспособности и уходят с рынка труда. Так называемый принцип предосторожности не позволяет им попробовать что-то новое. Капитализм лишился своих капиталистов. Слишком большая доля инвестиций приходится на пенсионные фонды, контролируемые получающими зарплату менеджерами которые в первую очередь стремятся обеспечить надежные отчисления для своих клиентов. Амбициозные молодые люди хотят быть художниками и наемными профессионалами, а не предпринимателями. Ни инвесторы, ни правительство больше не поддерживают крупные смелые проекты. Как пожаловался предприниматель Питер Тиль, мы грезили о летающих автомобилях, а вместо этого получили твиттер. Что бы ни было ее причиной, экономическая стагнация является корнем множества проблем и бросает серьезный вызов государственным деятелям 21 века. Значит ли это, что прогресс был хорош, пока весь не вышел? Вряд ли. Во-первых, рост, скорость которого ниже, чем в славные послевоенные годы, это все еще рост. И более того, рост экспоненциальный. В течение 51 года из последних 55 мировой воловой продукт увеличивался. А это значит, что каждый из этих годов, включая последние шесть, мир становился богаче, чем годом раньше. К тому же вековая стагнация – это в основном проблема Первого мира. Год за годом делать самые высокоразвитые страны еще более высокоразвитыми – непростая задача. Но менее развитым странам есть к чему стремиться. И по мере того, как они перенимают лучший опыт богатых стран, их экономики способны расти очень быстро. Глава восьмая. Величайшее на сегодняшний день в мире свидетельство текущего прогресса то, что миллиарды людей вырываются из крайней бедности. И этому рывку не угрожают недуги американской или европейской экономики. К тому же рост производительности, вызванный развитием технологий, часто назревает незаметно. Людям не сразу приходит в голову, как поставить ту или иную технологию себе на службу. Да и для переоборудования заводов и изменения сопутствующих практик тоже необходимо время. Электрификация, к примеру, началась в 1890-х, но потребовалось еще 40 лет, чтобы экономика пережила тот резкий подъем производительности, которого все так ждали. Последствия компьютерной революции тоже запаздывали. Производительность труда начала расти под ее воздействием только в 1990-е годы, что не удивляет тех, кто, подобно мне, приобщился к компьютеру довольно рано и посвятил множество рабочих часов установке драйверов для мыши и попыткам заставить матричный принтер печатать курсивом. Возможно, знание, как выжать максимум из технологий 21 века, пока еще копится за дамбой, которая вот-вот прорвется. В отличие от экономистов, специалисты в области технологии уверены, что мы входим в век изобилия. Билл Гейтс сравнил нынешние предсказания технологического застоя с апокрифическими заявлениями 1913 года, что войны остались в прошлом. «Представьте себе человечество численностью в 9 миллиардов», пишут работающий в сфере технологий предприниматели. Питер Диамандис и журналист Стивен Котлер. обеспеченная чистой водой, питательной едой, доступным жильем, персонализированным образованием, первоклассным медицинским обслуживанием и экологически чистой, общедоступной энергией. Этот образ навеян не мультфильмом Джетсоны, но технологиями, которые уже работают или очень скоро поступят в распоряжение человечества. Начнем с ресурса, который наряду с информацией представляет собой единственный способ сдержать энтропию и который буквально питает остальную экономику. С энергии. Как мы узнали в главе 10, небольшие модульные ядерные реакторы четвертого поколения не подвержены авариям даже без контроля со стороны человека, не создают риск распространения ядерного оружия, подходят для серийного производства, просты в обслуживании, могут заправляться топливом неограниченное число раз и делают ядерную энергию экономически более выгодной, чем уголь. Солнечные батареи на базе углеродных нанотрубок будут в сотни раз эффективнее нынешних, подчиняя возобновляемую энергетику закону МУРа. Полученную благодаря им энергию можно будет запасать в жидкометаллических аккумуляторах. Теоретически, такое устройство размером со стандартный транспортный контейнер способна обеспечить электроэнергией целый район, а размером с гипермаркет – средний город. Интеллектуальная электросеть сможет забирать энергию там и тогда, где она генерируется, а в нужный момент отправлять ее туда, где она необходима. Технологии способны вдохнуть новую жизнь даже в ископаемое топливо. Проектируемые сейчас газовые электростанции с нулевыми выбросами вращают турбину непосредственно продуктами горения, вместо того, чтобы терять энергию на кипячение воды, а потом связывают СО2 под землей. Развитие цифрового производства, соединяющего нанотехнологии, 3D-печать и возможность быстрого изготовления прототипов способно привести к появлению композитных материалов прочнее и дешевле стали и цемента с использованием которых детали домов и фабрик можно будет печатать прямо на стройплощадках развивающихся стран. Благодаря нанофильтрации мы сможем очищать воду от патогенов, металлов и даже морской соли. Высокотехнологичные туалетные кабины, не требующие подключения к канализации, превратят человеческие экскременты в удобрение, в чистую воду и энергию. Точная ирригация и оснащенные искусственным интеллектом и дешевыми сенсорами интеллектуальные системы водоснабжения способны сократить расход воды на треть, а то и в половину. Генно-модифицированный рис, в котором неэффективный С3-фотосинтез заменен С4-фотосинтезом на манер кукурузы и сахарного тростника, будет на 50% урожайнее, потребует в два раза меньше воды и куда меньше удобрений и к тому же будет прекрасно себя чувствовать в более жарком климате. Генно-модифицированные морские водоросли смогут извлекать из воздуха двуокис углерода и продуцировать биотопливо. Дроны научатся следить за удаленными участками трубопроводов и железнодорожных путей, а также доставлять медикаменты и запчасти в труднодоступные районы. Роботы возьмутся за работу, которая не нравится людям. Они будут добывать уголь в шахтах, заполнять полки на складах и заправлять постели. Что касается медицины, лаборатория в микрочипе будет способна выполнить жидкостную биопсию и определить любую из сотен болезней по капле крови или слюны. Искусственный интеллект, с легкостью расправляясь с большими массивами данных о геномах, симптомах и историях болезни, окажется способен диагностировать недуги точнее, чем доктора с их шестым чувством и будет прописывать лекарства, соответствующие индивидуальной биохимии больного. Стволовые клетки смогут корректировать аутоиммунные заболевания вроде ревматоидного артрита или рассеянного склероза. а Возможно и заселять донорские органы, органы животных или напечатанные на 3D-принтере субстраты с собственными тканями пациента. РНК-интерференция позволит подавлять действие дефектного гена, например, того, что мешает работать инсулиновым рецептором. Лечение рака будет нацелено исключительно на клетки опухоли, вместо того, чтобы травить любую делящуюся клетку тела. Систему образования тоже можно изменить. Знания, накопленные человечеством, энциклопедии, лекции, Упражнения и массивы данных уже сейчас доступны миллиардам обладателей смартфонов. Волонтеры смогут давать онлайн-уроки детям из развивающихся стран, а учащиеся по всему миру научатся пользоваться обучающими программами, оснащенными искусственным интеллектом. Все эти инновации, которые пока находятся на этапе разработки, не просто список крутых идей. Они – результат широкого исторического процесса, который называют новым ренессансом или вторым машинным веком. Первый машинный век, порождение промышленной революции, приводило в движение энергии. Но движущая сила второго – другой противоэнтропийный ресурс – информация. Эта новая эпоха с нам революционные изменения, которые произойдут в результате сверхактивного использования информации для управления всеми прочими технологиями и экспоненциально ускоряющегося совершенствования самих информационных технологий, вроде геномики и компьютерных вычислений. Перспективы второго машинного века основаны еще и на инновациях в самом инновационном процессе. Одна из них – демократизация платформ для изобретательской деятельности, вроде интерфейсов программирования приложений, Application Programming Interfaces, API и 3D-принтеров, способных превратить едва ли не любого пользователя в самоделки на эпохе хай-тека. Другая – появление технофилантропов. Вместо того, чтобы, подобно филантропам прошлого, выписывать чеки, оплачивая право назвать своим именем концертный зал, они применяют собственные таланты, связи и настойчивость для решения мировых проблем. Третье – расширение экономических возможностей миллиардов людей благодаря смартфонам, онлайн-образованию и микрофинансовым услугам. Среди беднейшего миллиарда жителей планеты найдется не меньше миллиона человек, обладающих IQ-гениев. Только представьте, как изменится мир, если на всю катушку использовать мощь их интеллекта. Сможет ли второй машинный век вывести экономику мира из застоя? Не обязательно, потому что экономический рост зависит не только от имеющихся технологий, но и от того, насколько эффективно финансовый и человеческий капитал определенной страны задействован в ходе их применения. Даже если технологии применяются в полной мере, экономическую выгоду от них иногда невозможно измерить обычными показателями. Большинство экономистов согласны, что ВНП – или его ближайший родственник – ВВП. Это очень грубый показатель экономического процветания. Его преимущество состоит в том, что его легко измерить. Но на самом деле это просто сумма денег, которая переходит из рук в руки в процессе производства товаров и услуг. И она не равна всем выгодам, получаемым людьми. Проблема потребительского излишка, она же парадокс ценности – Всегда затрудняла количественную оценку благосостояния. Главы 8 и 9. А в современных экономиках этот вопрос стоит еще острее. Джаэль Макер отметил: Совокупные статистические показатели вроде ВВП на душу населения и таких его производных, как факторная производительность, были разработаны для экономики зерной стали, а не для той, где наиболее динамично развивающимся сектором стала обработка информации и данных. Разработка многих новых товаров и услуг обходится очень дорого, но как только они созданы, копировать их можно очень дешево или вообще бесплатно. Это значит, что их вклад в измеряемый продукт будет невелик, даже если они оказывают огромное влияние на благосостояние потребителя. К примеру, дематериализация жизни, которую мы рассмотрели в главе десятой, опровергает мнение, будто жилище 2015 года не сильно изменилось по сравнению с 1965. Помимо современных чудес вроде скайпа и потокового видео, колоссальная разница состоит как раз в том, чего мы не видим. Многие предметы ушли из нашего быта, потому что планшеты и смартфоны сделали их ненужными. Кроме дематериализации, информационной технологии запустили еще и процесс демонетизации. Многие вещи, за которые люди обычно платили, сегодня, по сути, бесплатны, в том числе частные объявления, новости, энциклопедии, карты, фотокамеры, междугородные звонки и накладные расходы розничной торговли. Люди потребляют больше таких товаров, чем когда-либо, но они теперь вообще не попадают в сумму ВВП. ВВП не отражает и еще один аспект нашего благосостояния. По мере того, как современное общество становится гуманнее, они выделяют все больше средств на такие формы улучшения условий жизни, которые не могут быть оценены на свободном рынке. Авторы статьи, напечатанной недавно в Wall Street Journal и посвященной экономической стагнации, заметили, что сегодня все большая доля инновационных усилий направлено на сокращение выбросов в атмосферу, создание более безопасных автомобилей и изобретение лекарств от орфенных заболеваний, от которых страдает максимум 200 тысяч человек на всю страну. Кстати говоря, доля медицины в общем объеме научных разработок увеличилась с 7% в 1960 году до 25% в 2007 году написавший эту статью финансовый журналист, чуть ли не с сожалением замечает. Лекарство – знак того, как выросла ценность человеческой жизни в богатых обществах. Медицинские исследования вытесняют разработки, которые могли бы привести к появлению более обыденных потребительских товаров. На самом деле, растущая ценность человеческой жизни буквально предопределяет замедление роста в секторе обычных потребительских товаров и услуг а ведь именно они составляют основу измеряемого ВВП. Но этот размен куда естественнее воспринимать как доказательство ускорения, а не стагнации прогресса. У современных обществ, в отличие от скупого персонажа комика Джека Бенни, заранее готов ответ на требования грабителя, кошелек или жизнь. Совсем иную угрозу прогрессу человечества представляет собой политическое движение, стремящееся подорвать сами основы просвещения. Во втором десятилетии 21 века значительно окрепло особое движение контрпросвещения, которое называют популизмом, а точнее авторитарным популизмом. Популизм призывает к прямому правлению народа данной страны, обычной этнической группы, иногда социального класса, олицетворяемого сильным лидером, который непосредственно транслирует аутентичные ценности и опыт этих людей. Авторитарный популизм можно рассматривать как результат сопротивления некоторых качеств человеческой природы. Трайбализма, авторитаризма, демонизации чужаков, мышление по принципу игры с нулевой суммой, институтом просвещения, созданным, чтобы снизить их влияние, сосредоточиваясь на племени, а не на индивиде популизм не оставляет места защите прав меньшинств или заботе о благополучии всего человечества. Отказываясь признать, что так трудно доставшиеся людям знания ключ к общественным улучшениям, он очерняет элиты и экспертов, а также обесценивает свободный рынок идей, подразумевающий свободу слова, разнообразие мнений и проверку любых заявлений на предмет конфликта интересов. Воспевая сильного лидера, Популизм не замечает ограничений человеческой природы и пренебрегает работающими по правилам институтами, а также конституционными сдержками, ограничивающими власть несовершенных людей. Популизм бывает как левым, так и правым, но оба этих типа объединяет приверженность простонародному воззрению на экономику как на соперничество с нулевой суммой. Между общественными классами в случае левых между государствами и этническими группами в случае правых. Проблемы видятся популистам не вызовами, неизбежными в равнодушной к нам вселенной, но коварными планами вероломных элит, меньшинств или иностранцев. О прогрессе, на их взгляд, можно забыть. Популизм обращен в прошлое, во времена, когда государства были этнически однородными. Первенство традиционных культурных или религиозных ценностей не оспаривалось, а движущими силами экономики были сельское хозяйство и промышленность, производившие материальные блага для внутреннего потребления и на экспорт. В главе 23 мы подробнее рассмотрим интеллектуальные истоки авторитарного популизма. Здесь же я сосредоточусь на его недавнем подъеме и вероятном будущем. К 2016 году популистские партии, в основном правые, получили 13,3% голосов на последних выборах в Европарламент. По сравнению с 5,1% в 1960-х вошли в правительственные коалиции 11 стран ЕС и являлись парламентским большинством в Венгрии и Польше. Даже не находясь у власти, популистские партии могут продавливать свою повестку. Яркий пример чему – референдум 2016 года о Брекзите, на котором 52% британцев проголосовали за выход из Европейского Союза. В том же году президентом США был избран Дональд Трамп, получивший большинство в коллегии выборщиков, но проигравший по результатам прямого голосования. Хиллари Клинтон набрала 48%, Трамп – 46%. Вряд ли можно выразить тройболистский и реакционный дух популизма лучше, чем это делает девиз избирательной кампании Трампа. Вернем Америке былое величие. Работая над главами, посвященными прогрессу, я отчаянно сопротивлялся требованиям читателей, их ранних набросков, заканчивать каждую предупреждением, что весь этот прогресс окажется под угрозой, если Трамп будет продолжать в том же духе. Но прогресс действительно под угрозой. Даже если 2017 год и не станет поворотным моментом в истории США, нам стоит проанализировать нависшие над нами опасности, хотя бы только для того, чтобы лучше понять природу того прогресса, которому они угрожают. Жизнь людей стала дольше, а здоровье крепче, во многом благодаря вакцинации и другим хорошо изученным мерам общественного здравоохранения. А среди теорий заговора, к которым склонен Трамп, Есть и давно развенчанное заблуждение, что консерванты в вакцинах вызывают аутизм. Широкий доступ к медицинской помощи укрепляет достижения в сфере общественного здоровья. А Трамп проталкивает законопроект, который лишит медицинской страховки десятки миллионов американцев и обратит вспять тенденцию к росту расходов на социальные нужды. Общемировой рост благосостояния – результат глобализации экономики двигателем которой в огромной мере является международная торговля. Трамп – протекционист, который считает международную торговлю соперничеством с нулевой суммой и твердо намерен разорвать международные торговые соглашения. Будущий рост благосостояния также опирается на технологические инновации, образование, инфраструктуру, увеличение покупательной способности низших и средних классов, ограничения мешающих здоровой конкуренции, кумовствам и плутократии, а также регулирование финансовой отрасли, которая снижает вероятность биржевых пузырей и крахов. Враждебно настроенный к торговле, Трамп, к тому же, равнодушен к технологиям и образованию, выступает за регрессивное снижение налогов для богатых и формирует свой кабинет из корпоративных и финансовых воротил, возражающих против дополнительного регулирования. Обращая себе на пользу озабоченность ростом неравенства, Трамп демонизирует иммигрантов и торговых партнеров США, отказываясь замечать, что основной угрозой рабочим местам более бедных представителей среднего класса являются технологические инновации. К тому же он противник мер, способных эффективнее всего смягчить последствиям этого процесса. прогрессивной шкалы налогообложения и роста социальных трат. Окружающей среде пошло на пользу экологическое регулирование, предотвращающее загрязнение воды и воздуха, но при этом не мешающее росту ВВП, численности населения и объема перевозок. Трамп считает, что природоохранное законодательство вредит экономике. Что хуже всего, он назвал глобальное потепление фальшивкой и объявил о выходе из исторического Парижского соглашения. Жизнь стала гораздо безопаснее благодаря федеральным нормативным актам, к которым Трамп и его союзники питают настоящее отвращение. Хотя Трамп создает себе репутацию твердой руки, он инстинктивно не заинтересован в доказательном подходе к государственному управлению, который отделяет эффективные меры по профилактике преступности от бесполезной демонстрации жестокости. После военный период мира зиждется на торговле, демократии, системе международных соглашений и организаций, а также на нормах, исключающих завоевательные войны. Трамп поносит международную торговлю, угрожает разорвать международные соглашения и выйти из международных организаций. Трамп – поклонник Владимира Путина, который развернул вспять процесс демократизации в России. Попытался подорвать демократию в США и Европе кибератаками. Помогает сирийским властям вести самую разрушительную войну 21 века. Начал войны меньшего масштаба в Грузии и на Украине. А также нарушил послевоенное табу на аннексии, захватив Крым. Несколько членов администрации Трампа вступили в тайный сговор с Россией, попытавшийся ослабить наложенные на нее санкции. Подрывает тем самым важнейший механизм, обеспечивающий незаконность войн. Демократия опирается как на явные конституционные гарантии, вроде свободы прессы, так и на общепринятые нормы, в особенности на то, что политическое лидерство определяется верховенством закона и ненасильственной идеологической конкуренцией, а не волей к власти вождя харизматика. Трамп, Предложил облегчить преследование журналистов за клевету. В ходе своих предвыборных митингов поощрял насилие в отношении тех, кто его критикует. Отказался пообещать признать итоги выборов, если они будут не в его пользу. Попытался поставить под сомнение результаты прямого голосования, когда они действительно оказались не в его пользу. Угрожал посадить в тюрьму соперника по предвыборной гонке, Я отрицал легитимность судебной системы, когда она спаривала его решения. Все признаки диктатора. Устойчивость демократии в мировом масштабе отчасти зависит от ее престижа в Содружестве наций, а Трамп превозносит авторитарных лидеров России, Турции, Филиппин, Таиланда, Саудовской Аравии и Египта, очерняя собственных демократических союзников, в частности Германию. Идеалы толерантности, равенства и равноправия подверглись мощной символической атаке во время его избирательной кампании и в первые месяцы правления. Трамп демонизировал испаноязычных мигрантов, предлагал полностью запретить иммиграцию мусульмана и попытался наложить на нее частичный запрет, когда уже был избран. Постоянно унижал женщин, не пресекал грубые проявления расизма и сексизма на своих митингах. Принимал поддержку от российских группировок, ставил их на одну доску с теми, кто им противостоит, и назначил генерального прокурора, который враждебно относится к движению за равноправие. Идеал знаний, который гласит, что мнение должно опираться на обоснованные истинные убеждения. Трамп просто высмеивает, распространяя дикие теории заговора: Что Обама родился в Кении, что отец сенатора Теда Круза замешан в убийстве Джона Кеннеди, что тысячи мусульман Нью-Джерси радовались 11 сентября, что судьям Антонин Скалия стал жертвой убийства, что Обама прослушивал его телефон, что миллионы незаконно проголосовавших избирателей не позволили ему одержать убедительную победу и еще десятки других. Сайт проверки фактов «Политифэкт» Подсчитал, что целых 69% публичных заявлений Трампа, проверенных там на истинность, были по большей части ложными. Ложными или вообще из разряда штаны горят. Так его сотрудниками обозначается выдающаяся ложь, достойная детской дразнилки, на врунишке горят штанишки. Все политики искажают истину, и все порой привирают. Потому что все люди искажают истину и привирают. Но трамповское бесстыжие распространение фальшивок, которые можно моментально опровергнуть, например, что он будто бы выиграл выборы с разгромным перевесом, демонстрирует, что он считает общественный дискус не средством отыскивать общие позиции, опираясь на объективную реальность, но орудием укрепления своей власти и унижения соперников. Страшнее всего то, что Трамп не склонен соблюдать нормы, которые до сих пор уберегали мир от реальной экзистенциальной угрозы атомной войны. Он ставит под сомнение табу на применение ядерного оружия. Пишет твиты о возобновлении гонки ядерных вооружений. Рассуждает, что хорошо бы, если бы ядерным оружием обзавелись и другие страны. Угрожает разорвать соглашения, мешающие Ирану разрабатывать ядерное оружие. И дразнит Ким Чен Ына, обсуждением возможного обмена ядерными ударами с Северной Кореей. Что еще хуже, существующий порядок управления войсками дает американскому президенту огромную свободу действий при решении вопроса о применении ядерного оружия в ситуации кризиса. По умолчанию предполагалось, что ни один президент в таком серьезном деле не станет действовать опрометчиво но Трамп по своему характеру откровенно импульсивен и мнителен. Даже прирожденный оптимист не найдет ничего хорошего в этом наборе. Но неужели Дональд Трамп и авторитарный популизм в целом действительно сможет отменить четверть тысячелетия прогресса? Спокойно, у нас есть все основания не принимать яд прямо сейчас. Если какой-то процесс идет десятилетиями или даже веками, вероятно, за ним кроются некие системные факторы, а множество сил в обществе заинтересованы в том, чтобы не дать ему резко развернуться в обратную сторону. По задумке отцов-основателей, Институт американского президентства не монархия с периодически избираемым венценосцем. Президент возглавляет управленческую структуру с сильно распределенными властными полномочиями высмеиваемую популистами, как глубинное государство. Эта структура переживет любых конкретных лидеров и продолжает делать свое дело, сообразуясь с ограничениями реального мира, которые невозможно с легкостью отменить, повинуясь броским лозунгам популистских компаний или прихотям большого начальника. Она состоит из законодателей, которым приходится держать ответ перед избирателями и лоббистами. Из судей которым нужно беречь репутацию беспристрастных. Из управленцев, бюрократов и функционеров, которые чувствуют ответственность за долговременные задачи своих подразделений. Авторитарные замашки Трампа подвергают Института американской демократии серьезному испытанию, но пока что ей удается контратаковать сразу на нескольких фронтах. Министры публично отрекаются от разнообразных глупостей твитов и провокаций Трампа. Суды отклоняют его антиконституционные меры. Сенаторы и конгрессмены от республиканской партии не голосуют за его вредные законы. Министерство юстиции и комитеты Конгресса расследуют его связи с Россией. Глава ФБР сделал достоянием гласности попытку Трампа его шантажировать, положив тем самым начало разговорам об импичменте президента за воспрепятствование правосудию. Даже сотрудники его собственной администрации, ужасаясь тому, что видят, регулярно организуют утечки компрометирующих фактов в прессу. И все это только за первые шесть месяцев его правления. Кроме того, президента ограничивают органы местного самоуправления и власти штатов, которые находятся куда ближе к реальности, правительства других стран, которые едва ли готовы починить всем, идеи вернуть Америке былое величие. И даже корпорации, которым выгодны мир, процветание и стабильность. Наконец, глобализация – это волна, которую уже не развернуть вспять ни одному правителю. Многие из проблем США по сути являются глобальными, в том числе миграция, пандемии, терроризм, киберпреступность, Распространение ядерного оружия, государство-изгои и загрязнение окружающей среды. Невозможно вечно прикидываться, что их не существует, а решать их можно только в рамках международного сотрудничества. Невозможно также и бесконечно отрицать выгоды глобализации. Товары по доступным ценам, крупные рынки экспорта и сокращение бедности на планете. С появлением интернета и снижением стоимости путешествий ничто уже не остановит потоки идей и людей. Особенно, как мы видели молодых. Что же до войны против истины и фактов, в конечном счете у них есть неотъемлемое преимущество. Они продолжают существовать, даже когда ты перестаешь в них верить. Но еще важнее понять, действительно ли подъем популистских движений сколько бы вреда они не принесли в ближайшей перспективе, предвосхищает черты более далекого будущего. Действительно ли, как недавно печалился, злорадствовал автор и передовицы The Boston Globe, просвещению какое-то время везло? Действительно ли события 2016 года предполагают, что мир движется назад в Средневековье? Подобно климатическим скептикам, которые заявляют, что сегодняшнее прохладное утро подтверждает их правоту, мы все склонны делать чересчур далеко идущие выводы из недавних событий. Во-первых, последние выборы не референдум по вопросу просвещения. В условиях американской двухпартийной системы любому республиканскому кандидату по умолчанию гарантированы как минимум 45% голосов избирателей. Причем Трамп проиграл прямое голосование, набрав всего 46% против 48%. Он стал президентом благодаря причудливости американского избирательного процесса, а также потому, что политтехнологи Клинтон его недооценили. К тому же Барак Обама, который в своей прощальной речи прямо воздал должное просвещению за самый дух этой страны, покинул Белый дом с уровнем одобрения 58%, что выше среднего для уходящего лидера. Трамп вступил в должность, имея рейтинг 40%. Не бывало низкий для свежеизбранного президента. А за первые 7 месяцев он опустился до 34%, что почти в два раза ниже среднего рейтинга 9 предшествующих президентов на тот же момент их сроком. Результаты выборов в Европе – это тоже неправдивое отражение преданности идеалам космополитического гуманизма, но реакция на тугой узел, вызывающих острые эмоции сиюминутных проблем. В последнее время среди них судьба евро, к которому скептически относятся и многие экономисты. Навязчивое регулирование со стороны Брюсселя и необходимость принять большое количество беженцев с Ближнего Востока как раз тогда когда ужас перед исламским терроризмом, хотя и несразмерно его реальной опасности, усилился из-за чудовищных терактов. Но даже в этих условиях популистским партиям в последние годы удалось привлечь на свою сторону всего 13% избирателей. Они добились большего представительства в парламентах нескольких стран, но и лишились счастья депутатов в таком же числе государств. В год, последовавший за шоком, связанным с избранием Трампа и победой сторонников Брекзита, правопопулистские партии потерпели неудачу на выборах в Нидерландах, в Великобритании и во Франции, где новый президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа ждет от нас защиты духопросвещения, которому угрожаются столь многих сторон. Но гораздо важнее политических событий середины 2010-х, социальные и экономические тенденции, которые способствовали росту авторитарного популизма. И к тому же, что ближе к теме этой главы, по ним мы можем судить о его будущем. Благотворные исторические перемены идут на пользу не всем. И именно предположительно проигравших от него, то есть низшие классы богатых стран, часто считают сторонниками авторитарного популизма. Для экономических детерминистов Этого достаточно, чтобы объяснить подъем движения. Но статистики просеяли результаты различных выборов сквозь мелкое сито, словно следователи, изучающие место авиакатастрофы. И теперь мы знаем, что экономическое объяснение неверно. Что касается выборов в США, избиратели, относящиеся к двум стратам с самым низким уровнем доходов, проголосовали за Клинтон Соотношение 52 к 42, как и избиратели, называвшие экономику самым важным для себя вопросом. Но вот большинство избирателей по уровню дохода, принадлежащим к четырем высшим стратам, голосовали за Трампа. А в качестве самого важного вопроса называли не экономику, а эмиграцию или терроризм. Обнаруженные на месте крушения обломки дают и другие ключи к разгадке. Одна из публикаций статистика Нейта Сильвера начинается словами. Иногда математический анализ требует огромных усилий. Но иногда открытие очевидно с первого взгляда на страницу данных. Такое очевидное открытие – далом и заголовок для этой статьи. Уровень образования, а не доходы, позволяет предсказать, кто проголосует за Трампа. Почему образование оказалось настолько важным? Два скучных объяснения таковы. Высокообразованные люди, как правило, относят себя к либералам, а в долгосрочной перспективе уровень образования коррелирует с экономическим благополучием точнее, чем текущий доход. Есть объяснение и поинтереснее. В юности, получая образование, люди близко знакомятся с другими расами и культурами, так что им потом сложнее их демонизировать. Но самое интересное из всех возможных объяснений следующее. Если образование действительно выполняет свою задачу, оно воспитывает уважение к установленным фактам и веским аргументам. Так что образованные люди получают своего рода прививку от теории заговора, далеко идущих выводов из единичных случаев и прочувствованной демагогии. Еще одно открытие бросило Сильверу в глаза, когда он обнаружил, что карта поддержки Трампа во многом не совпадает с картами безработицы, религиозности, владения оружием и высокой долей мигрантов. Однако отлично совмещается с картой мест проживания тех пользователей интернета, которые часто вбивают в поисковую строку слово нигер Черномазой, что, как показал Сет Стивенс-Двидовец, является надежным индикатором распространенности расизма. Глава 15. Это, конечно, не значит, что большинство сторонников Трампа расисты. Но явный расизм является частью целого спектра состояний обиженных и недоверчивых людей, а такое совпадение географических ареалов позволяет предположить, что победу в коллегии выборщиков Трампу обеспечили те регионы, которые упорнее прочих сопротивляются многолетней тенденции к интеграции меньшинств и учету их интересов, особенно в форме расовых преференций, которые кажутся таким избирателем дискриминации их самих. Среди тех результатов экзитполов, которые касались общего мировоззрения, самым существенным фактором поддержки Трампа оказался пессимизм. 69% сторонников Трампа Соглашались, что страна движется куда-то не туда, были недовольны действиями федерального правительства и не ожидали ничего хорошего для следующего поколения американцев. На другом берегу Атлантики политологи Рональд Инглхард и Пипа Норрис, изучив 268 политических партий, действующих в 31 стране Европы, заметили те же закономерности. Они обнаружили, что на протяжении десятилетий политики уделяли в своих манифестах все меньше внимания вопросам экономики и все больше проблемам с экономикой не связанным. Похожая картина открывается и при анализе особенностей избирателей популистских партий. Самую высокую поддержку они получают не среди неквалифицированных рабочих, но среди представителей мелкой буржуазии, самозанятых, и владельцев малых компаний, за которыми следуют руководители производства низшего звена, мастера и бригадиры, и технический персонал. Сторонники популистов старше среднего, религиознее, чаще живут в сельских районах, хуже образованы. Это по преимуществу мужчины, принадлежащие к этническому большинству. Они выступают за авторитарные ценности, относят себя к правому политическому крылу. Не жалуют иммигрантов, а также международные и общенациональные органы управления. Сторонники Брекзита тоже старше, чаще живут не в городах и хуже образованные, чем его противники. Среди тех, кто окончил только среднюю школу, 66% проголосовали за выход из Европейского Союза, а среди выпускников университетов лишь 29%. Ингл и Норрис пришли к выводу, что сторонники авторитарного популизма чувствуют себя неудачниками не в сфере экономики, но в культурном смысле. Избиратели мужского пола, верующие, малообразованные и принадлежащие к этническому большинству чувствуют, что стали чужими в собственной стране из-за того, что не разделяют преобладающих в ней ценностей, что волна прогрессивных культурных изменений, которых они не одобряют, смыла их за борт. И далее Видимо, Тихая революция, начавшаяся в 1970-х, стала причиной нынешней контрреволюционной реакции обиженных слоев. Пол Тейлор, политический аналитик исследовательского центра Пью, обнаружил свидетельство существования того же противоречия и в результатах американских выборов. В целом, общественное мнение дрейфует в направлении более либеральных взглядов на целый ряд вопросов но это не значит, что их разделяет вся страна. Всплеск популизма – это реакция на события, изменившие весь мир, на глобализацию, расовое разнообразие, расширение прав женщин, антиклерикализм, урбанизацию, увеличение доступности образования. Однако, чтобы победить на выборах в отдельно взятой стране, ему необходим лидер, способный выразить это возмущение. Поэтому даже в соседних государствах, не очень отличающихся с точки зрения культуры, популизм приживается в разной степени. В Венгрии он сильнее, чем в Чехии. В Норвегии сильнее, чем в Швеции. В Польше, чем в Румынии. В Австрии, чем в Германии. Во Франции, чем в Испании. А в США, чем в Канаде. В органах законодательной власти Испании, Канады, Португалии и Чехии представителей популистских партий вообще нет. И чем же закончится борьба либерального, космополитического, просвещенного гуманизма, который распространялся по миру десятилетиями и противостоящего ему регрессивного, авторитарного, националистического популизма? Основные движущие силы либерализма – мобильность, развитие коммуникаций, образование, урбанизация – вряд ли дадут обратный ход, как и стремление женщин и этнических меньшинств к равноправию. Все эти утверждения, безусловно, представляют собой гипотезы, но одно из них также не как первая часть идиомы «Смерть и налоги». Имеется в виду афоризм Бенджамина Франклина. В этом мире ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, кроме неотвратимости смерти и налогов. Популизм Движение стариков, число сторонников всех трех его инкарнаций, Трампа, Брекзита и европейских популистских партий, резко снижается вместе с годом их рождения. Движение альтернативных правых, оно же alt-right, частично пересекающееся с популизмом, привлекает в свои ряды молодежь, но при всей связанной с ним шумихи в электоральном плане это пустое место примерно 50 тысяч человек, или 0,2% от населения США. Такая корреляция с возрастом неудивительна. Как мы видели в главе 15 в 20 веке каждая последующая когорта оказывается терпимее и либеральнее предшествующей, одновременно со смещением всех когорт в сторону либерализма. Таким образом, велика вероятность, что покидая этот бренный мир Представители молчаливого поколения и старшие бэби-бумеры заберут с собой и авторитарный популизм. Конечно, по ныне живущим когортам нельзя строить прогнозы о политике будущего, если люди меняют свои ценности с возрастом. Возможно, если вы популист в 25 лет, у вас нет сердца, а если вы не популист в 45, у вас нет разума. Перефразированное высказывание. Которая касалась либералов, социалистов, коммунистов, левых, республиканцев, демократов и революционеров, и приписывалась самым разным популярным авторам афоризмов: в том числе Виктору Гюго, Бенджамину Дизраэле, Джорджу Бернарду Шоу, Джорджу Клемансо, Уинстону Черчиллю и Бобу Дилану. Но кто бы это ни сказал, скорее всего, живший в XIX веке, правовед Ансельм Бетби, который, в свою очередь, ссылался на философа Эдмунда Берка. И к какой бы системе взглядов эта фраза не относилась первоначально, мысль, что жизненный цикл влияет на политическую позицию, неверна. В главе 15 мы убедились, что люди сохраняют свои эмансипационные ценности и в старости, не скатываясь в антилиберализм. Политологи Эйр и Эндрю Гельман. Недавно изучили поведение американских избирателей 20 века и показали, что американцы старея не начинают голосовать за более консервативных президентов. Их электоральные предпочтения формируются совокупным личным восприятием популярности президентов на протяжении всей их жизни. Причем самым важным тут оказывается период с 14 до 24 лет. Молодые избиратели – отвергающий популизм сегодня, вряд ли переметнутся на его сторону завтра. Как же нам противостоять популизму, угрожающему ценностям просвещения? Экономическая уязвимость не является его причиной, так что попытки сократить неравенство доходов и разговоры с уволенными металлургами с целью прочувствовать их боль похвальны, но, скорее всего, бесполезны. Культурный протест в какой-то мере стимулирует популизм. И если не прибегать без нужды к раскалывающим обществу риторики, символике и политике идентичности, это поможет привлечь или как минимум не оттолкнуть избирателей, неуверенных, чью сторону занять. Подробнее об этом в главе 21. Так как популистские движения получили больше влияния, чем могли бы рассчитывать, исходя только из числа поданных за них голосов, полезно будет прикрыть электоральные лазейки вроде манипулирования границами избирательных округов и непропорциональных мер, придающих избыточный вес сельским округам, как коллегия выборщиков в США. Будет неплохо, если пресса, формируя репутацию кандидатов, станет уделять внимание точности и последовательности их высказываний, а не скандалам и банальным оплошностям. В долгосрочной перспективе проблема отчасти решится сама собой, В ходе дальнейшей урбанизации людей все равно не удержишь на фермах. В какой-то мере ее остроту снимут и демографические процессы. Как когда-то было сказано про науку, иногда общество движется вперед не шаг за шагом, а от похорон к похоронам. Тем не менее, загадкой при обсуждении подъема авторитарного популизма остается вопрос о том, почему поразительно высокая доля представителей тех самых групп, чьим интересом сильнее всего угрожали результаты голосования молодые британцы в случае Брекзита, афроамериканцы, испаноязычные американцы и миллениалы в случае с Трампом остались дома в день выборов. Этот вопрос возвращает нас к основной теме аудиокниги и к моему собственному скромному рецепту укрепления позиций просвещенного гуманизма в его борьбе с новейшей волной контрпросвещения. Я убежден, что и пресса, и интеллигенция помогли популистам создать негативный образ современных западных стран, изображая их настолько несправедливыми и недееспособными, что ничто, кроме радикального переворота, дело не поправит. «Штурмуйте кабину пилотов или нам конец», — вяжет консервативный эссеист, сравнивая страном с захваченным 11 сентября 2001 года самолетом, который рухнул в результате сопротивления пассажиров. Пусть лучшая империя сгорит дотла при Трампе, что даст нам хотя бы надежду на радикальные изменения. Чем будет двигаться на автопилоте при Приклинтон? Пылает гневом левый сторонник политики выжженной земли. Даже журналисты ведущих газет, придерживающиеся умеренных взглядов, постоянно изображают США как от расизма, неравенства, терроризма. Социальной патологии и нефункционирующих общественных институтов. Апокалиптическая риторика опасна тем, что если люди верят, что их страна охваченный пламенем мусорный бак, они становятся восприимчивы к вечному обаянию демагогии. Да что нам в конце концов терять? Но если СМИ и интеллектуалы будут освещать события в их статистическом и историческом контексте, они помогут гражданам, дать ответ на этот вопрос. Радикальные режимы нацистской Германии, маоистского Китая и современной Венесуэлы наглядно демонстрируют. Люди могут потерять очень многое, когда харизматичные авторитарные лидеры в ответ на кризис растаптывают демократические институты и переходят к единоличному управлению. Либеральная демократия – ценнейшее достижение. Пока не явился мессия,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 В которых он даст нам еще больше. Защищать современность – непростая задача. Если уткнуться носом в малоутешительные новости, оптимизм кажется наивным. Или, используя новое, любимое комментаторами клише для описания элит, оторванным от жизни. Но в реальном мире, в отличие от мифов о героях, нам доступен только такой тип прогресса, который легко не заметить его современникам. Как писал философ Исайя Берлин, идеал совершенно справедливого, равного, свободного, здорового и гармоничного общества, которому вечно не соответствует либеральная демократия. Это опасная фантазия. Люди не идентичные клоны. То, что удовлетворит одного, помешает другому. И чтобы они оказались в итоге равны, с ними пришлось бы обходиться по-разному. Более того, Среди привилегий, дарованных нам свободой, есть и право испортить себе жизнь. Либеральные демократии способны добиваться прогресса, но только на постоянном фоне трудных компромиссов и непрерывно идущих реформ. Дети теперь обрели то, о чем мечтали их родители и деды. Свободу, материальное благополучие, более справедливое общество. Но старые беды забыты, а дети сталкиваются с новыми, зачастую вызванными решением старых. И эти проблемы, даже если их в свою очередь можно решить, порождают новые обстоятельства, а с ними новые требования и так далее, бесконечно и непредсказуемо. Такова природа прогресса. Человеческая изобретательность, сострадание и благосклонные общественные институты толкают нас вперед. Второй закон термодинамики и темные стороны человеческой природы тянут назад. Кевин Келли объясняет, как, несмотря ни на что, эта диалектика может разрешиться поступательным движением. Со времени эпохи просвещения и изобретения науки нам каждый год удавалось создать немного больше, чем уничтожить. Но за десятилетия эта положительная разность в несколько процентов складывается в то, что можно назвать цивилизацией. Прогресс – тщательно маскирующееся явление, заметное лишь в ретроспективе. Вот почему я всегда говорю, что мой огромный оптимизм по поводу будущего коренится в прошлом. У нас нет выразительного термина для конструктивной повестки, примеряющей долговременные победы с кратковременными отступлениями, а исторические тенденции с человеческим фактором. Оптимизм не совсем подходит, потому что считать, что дела всегда будут идти все лучше, так же неразумно, как верить, что они всегда будут идти все хуже. Келли предлагает называть это протопией, где пром – сокращение от слов прогресс и процесс. Другие предпочитают именовать этот взгляд пессимистическим оптимизмом, или радикальным инкрементализмом. От incremental – поступательный. Мне же нравится вариант, предложенный Хансом Рослингом, который, когда его спросили, оптимист ли он, ответил «Я не оптимист, я убежденный возможнист».